Глава 19 Давая обещание Йене, Кайя не догадывался, как быстро нарушит его. Уже на следующий день вечером случилось непредвиденное. Младший брат Петера пропал в лесу, и все мужчины в городе отправились на его поиски. В тот злополучный вечер снега тонули в оранжево-багровом закате. Оттого тень гор выглядела ещё мрачнее. Кай стоял у окна, наблюдая за быстро опутывающим всё мраком, когда в его дверь дважды постучали. Кай не мог игнорировать всеобщие поиски. Многие из жителей знали, что он отлично ориентируется в лесу, не боясь бродить там в одиночку, поэтому в этот раз о нём вспомнили как никогда быстро. Кай не боялся идти, скорее разрывался между обещанием, данным Йене, чужими ожиданиями и желанием помочь. Эджил был лишь подростком, а люди, которые пусть и редко, но пропадали в Малервеге, зачастую обратно не возвращались. Даже Герда попыталась пойти с отцом, но была остановлена безапелляционным отказом матери, говорящей о том, что это мужское дело и нечего юной девушке соваться в лес ночью. Не дай бог, еще и сама потеряется. Слушая их споры, уже стоя одетом на пороге их дома, Кай размышлял о своем походе в лес. Не принесёт ли его участие больше вреда, чем пользы? Альвы не всегда нападали на Кая. Скорее, это происходило волнами. Каждую новую их попытку завладеть осколком разделяло время. Но последние разы были особенно настойчивыми, а он ничего не мог сделать, кроме как в случае опасности обратиться в бегство. Почти ничего. Только мысли об этом вызывали у него головную боль. Йенни не знала. Никто ничего не ведал. Разве что сеятель догадывался, и, возможно, именно поэтому проявлял Каю интерес. То, что Кай искренне ненавидел, презирал и в то же время боялся, уже не раз спасало его жизнь. Отогнав прочь путанные мысли, Кай молча принял из рук Герды уже зажженную лампу. Вместе с господином хаканом они вышли на улицу. Все небо, луна и звезды, было плотно затянуто облаками. А лес, начинавшийся сбоку от соляной горы, нависал над Хольштатом и светился на окраине десятками огней. И, несмотря на пламя, Малервек выглядел словно бедствие, готовое вот-вот обрушиться на своих жертв. Огни все еще стекались к его краю. Каждый мужчина, вышедший на поиски в этот вечер, сжимал в руке лампу. Идти до леса было недалеко. По дороге господин Хакон успел рассказать, что младший брат Петера вышел проверить силки. Он делал это десятки раз, но сегодня не вернулся. Эджелу было около 14, и на первый взгляд он сильно отличался от старшего брата. Он каждый раз добродушно здоровался с Каем. Правда, только когда Петр не видел, боясь вызвать его гнев. В остальных случаях Эджил прятался в тени брата, кидая на Кая извиняющиеся взгляды. Кай издалека заметил Петера. Тот стоял едва ли не в самом центре толпы собравшихся. Пришло несколько десятков мужчин. В итоге было решено разбиться на группы в зависимости от того, насколько хорошо ориентировались в Малервеге. Успевшая опуститься на землю ночь была темна и холодна. В любое время мог пойти снег. «Е не могла бы помочь», — подумал Кай, глядя на широкие спины идущих впереди. Его уже почти не удивляло, что он всё больше полагался на неё. Он мог представить, как её раздражает его просьба, но в итоге они всё равно отправляются в Малервек вдвоём. Ведь Ени злилась так часто. Она и от самой себя приходила в ярость. Клубок сплошных противоречий. «Вот одни из его силков! Осторожно!» Вдруг раздался голос петра Он указывал на петлю без добычи, свисающую с ветки невысоко над землёй. «Не топчите!» — сказал господин Хакан, приседая на корточки и протягивая фонарь, чтобы осмотреть снег. Взгляд Каю стремился к земле у ближайших деревьев. Он заметил следы, стоило наткнуться на селок. И даже не будь света фонаря, они бы всё равно не укрылись от его взора. Эти следы явно принадлежали подростку. Они были слишком маленькими для взрослого человека. «Он проверил эту ловушку и, не найдя ничего, пошёл дальше», — сказал господин Хакан. «Побежал», — поправил его Кай. «У того дерева он сорвался на бег». «Да? Острый у тебя взгляд!» Петер тем временем стремительно приблизился к указанному месту, освещая участок снега фонарём. Если ранее следы были чёткие, то теперь верхний слой снега у края оказался сдёрнут, Идущий торопился и перестал высоко поднимать ноги при ходьбе. Волчий вой прокатился по лесу, заставив господина Хаккана поправить ружье на плече. Полный ужаса взгляд заметался по темным елям. Волки редко наведывались в эти края, и сейчас, внезапно услышав их вой, каждый, должно быть, предположил самое страшное. — Давайте скорее! — поторопил их господин Хаккан, идя по следу. К этому моменту они остались втроём — господин Хакон, Кай и петр Кай бы предпочёл, чтобы место последнего занял Йон, но он ушёл прочёсывать лес с другой группой. Кай чувствовал, как стучит его сердце. «Духи природы живы, существуют каждое мгновение, но люди разучились их слышать. Однажды сказала Йене, а Кай вспомнил тех существ в озере» которых увидел за несколько дней до того, как зима окончательно завладела их краем. Воспоминание заставило его остановиться, а сердцебиение точно замедлится. Дыхание Кая стало звучать так громко, словно никаких иных звуков в мире не осталось. Он на мгновение прикрыл глаза, а когда вновь распахнул, то снег стал ярче. По белой глади то и дело прокатывалась волна перламутрового сияния и над самой землёй, словно млечный путь на небе, путеводной нитью висел искрящийся льдинками туман. И вёл он в противоположную от оставленных на снегу следов сторону. Кай направился к месту развилки, склонился, рассматривая снег, непотревоженный живым существом. Провёл ладонью, не касаясь, а после, почувствовав напряжение на кончиках пальцев, надавил. Тонкий слой покрова, провалился, являя след от обуви. «Колдовство. Не иначе». Кайс глотнул. До этого момента он даже не понимал, что именно искал. Какое-то смутное чувство вело его. Он посмотрел вслед удаляющимся фигурам. Господин Хакон и Петр были далеко, и свет их фонарей уже не сиял столь ярко. Поднеся к лицу свою лампу и подняв стеклянный колпак, Кай задул огонь, погружаясь в холодную зимнюю ночь. Он пошёл дальше, шагнул в ледяное облако, мерно заколыхавшееся у ног. Совсем скоро Кай больше не мог различить огни фонарей в руках тех, кто вышел этим поздним вечером на поиски. Вокруг повисла глухая тишина, пока вдруг он словно не пересёк некую границу. Раздался едва различимый треск. Он напоминал звук, что был слышен перед тем, как юноша провалился под лёд на озере той зимой. Вечер, когда он едва не расстался с жизнью. Кай расслышал крики. Тонкий голос звал на помощь. Эхо разлеталось по древнему лесу и слегка искажённое повторялось вновь, словно сам малервек глумился над мольбами о помощи. Голос, без сомнения, принадлежал Эджелу. Кай побежал. Снег оглушительно скрипел под ногами, ветер свистел в ушах. Он почувствовал, как его лёгкие начали гореть. Когда стволы елей словно расступились, он оказался на снежной поляне, где росло лишь одно покосившееся дерево, на тонкой ветке которого висел Эджел. Он держался из последних сил, ноги молотили в воздухе, а внизу, прямо под ним, Кай увидел волка. «Вот чёрт!» прошептал он, осознавая страшную истину. Он так сильно беспокоился о бальвах, что не думал о простых хищниках. Кай был беззащитен. Ружье осталось у господина Хакона. Волки крайне редко забредали в их края, поэтому жители Хольштата потеряли осторожность. «Кай!» Чудом узнал его в этой тьме Эджел, их хныча срывающимся голосом прокричал. «Спаси меня! Помоги!» Зверь повернул морду. Кай только теперь заметил, что глаза волка светились в ночи. Кай вздрогнул. Он различил раскатистый рык в своей голове. Звук эхом отражался в сознании. «Эджел, я уведу его за собой!» — крикнул он, не двигаясь. Кай знал. «Сделай хоть шаг, и волк нападёт». На самом деле он не испытывал той уверенности, что звучало в его голосе. Он успел понять. Волк не был обычным. «Кай!» — повторился крик. «Найди брата! Он рядом!» Волк развернулся к нему всем корпусом. Он не шел ни в какое сравнение с теми духами, которые прислуживали Йене, уступаем в росте и наверняка в силе. Ведь у слуг ледяной девы глаза пылали, словно огни фонарей. К тому же была одна хорошая новость — тело этого существа состояло из плоти и крови. Кай хотел закричать, сделать что угодно, чтобы привлечь внимание хищника к себе. Всё его тело словно задеревенело от напряжения. Дыхание стало прерывистым и таким громким и тяжёлым, будто он сам превратился в зверя. «Видим. Видим, что ты скрываешь. Отдай, иначе мы обглодаем твои косточки одну за другой. Отдай его, и мы тебя пощадим». Этот голос был полон рычания и бульканья. Слова словно прорывались через слой воды, прежде чем достичь разума Кая. Он побежал, больше не тратя время попусту. Вязнув в снегу, направлялся обратно в гущу леса, взглядом судорожно цепляясь за деревья. Ему не скрыться, но может хватить ловкости, чтобы, как и Эджил, забраться на одно из могучих деревьев. Он не останавливался, ощущая, как тело в миг потяжелело. Ветви били по лицу. Кай оглянулся и различил серый силуэт среди деревьев. И это придало ему сил. Он издал злобный рык. Кай не позволит себя убить и не сдастся. В этот раз некому его спасать, значит, он спасёт себя сам. А в следующую секунду перед ним выскочил человек, и всё окончательно пошло под откос. «Чёрт! Ты чего?» Петр лежал на земле, кряхтя и потирая плечо. «Ружьё! Где ружьё?» вскочил Кай, кинувшись к нему. Времени совсем не оставалось. «Чего? Какое твою мать?» выругался парень. Кай понял, что у Петра ружья нет. Он и не помнил, было ли при нём оружие, когда они вошли в лес. Взгляд Кая наткнулся на широкую толстую ветку. Он схватил её за несколько секунд до того, как волк прыгнул. От веса звериной туши Кай рухнул на землю. Зубы вгрызлись в ветку. Кай чувствовал силу мощных челюстей, противостоящих ему. Глаза волка по-прежнему светились, но из-под шерсти выплыл светлый огонёк — альвы зимы. Ветка переломилась в руках Кая. Больше не осталось ничего для защиты. Кай слышал крик Петера, он звал на помощь, и, кажется, искал что-то, что сгодилось бы в качестве оружия, но, как назло, снег накрыл толстым слоем землю. Вокруг была лишь белизна и тёмные силуэты деревьев, вздымавшихся к небу. Рык резанул уши, и Кай инстинктивно закрыл лицо. Зверь рванулся, теперь вместо дерева впиваясь в его руку. Треск разрываемой ткани, гортанный рык, Морда сияющими глазами и... Звон, срывающийся на высокий, режущий уши, скрежет. Зверь со скулежом отскочил прочь. В этот раз голос, прозвучавший в голове Кая, мало напоминал человеческий, но всё же суть оставалась ясна. Волк кричал от боли. Что-то случилось с его зубами. Кай, убрав руки, смотрел на него, не в силах отвести взора. Раздался выстрел. Оглушительный сотрясший с еловых ветвей пушистый снег, что закружил, словно падая с грузных облаков над головой. А в следующую секунду Кай схватился за локоть, подавляя вскрик. Что-то будто вгрызалось в его плоть. «Тот Альф!» Понял он, прежде чем холод растёкся по венам, а после всё прекратилось. Боль никуда не делась, но она не становилась сильнее. Отец Герды промахнулся. Господин Хакон выбежал из-за деревьев, вновь заряжая ружьё и делая ещё один выстрел. «Попал», — осознал Кай. Он не видел этого, но почувствовал, как вспыхнуло напоследок и погасло сознание зверя. Его дух растворился, рассеялся в окружающем мире, став одновременно всем и ничем. Кай до сих пор мало понимал, с чем именно столкнулся. «Эджел, ты как?» Петер ощупывал брата, который стоял, пытаясь быть храбрым. Он выглядел бледным, а глаза до сих пор лихорадочно блестели от пережитого. Убедившись, что Эджел в порядке, Петер бросился к Каю. Кай никогда не ожидал, что человек, превративший его детство в настоящий ад, будет так о нём печься. Он упал рядом на колени и осторожно потянулся к его руке, пальто на которой превратилось в лоскуты но она как раз не пострадала, боль пульсировала в другой. «Надо осмотреть!» «Кай, ты в порядке!» Господин Хакон тоже оказался рядом. «Волк покусал его! Он так вцепился! Надо остановить кро...» Петр замолчал на полуслове, его руки так и замерли. Одна держала локоть Кая, другой он аккуратно сжимал кусок разорванного рукава, который прикрывал рану. Кай понял, почему он остановился. Крови не было и в помине. Кроме его одежды, ничего не пострадало, и под тканью была лишь невредимая чистая кожа. Если бы не разорванный рукав, можно было подумать, что на него и вовсе никто не нападал. «Как? Как же... Я ведь видел...» Повторял Петр, едва двигая губами. И уже не опасаясь навредить, сильнее сжал его руку. «Повезло!» — произнёс господин Хакон, и на его лице расцвело радостное облегчение. «Тебе просто чертовски повезло! В рубашке родился, ей-богу!» Петр, не слушая отца Герды, всё ещё смотрел на руку Кая. В конце концов, тот потерял терпение и вырвался из его лап. У него не было ни сил, ни желания возиться с Петером. Теперь былое врождение имело значение, и Каю уж точно не собирался вспоминать о ней, когда ему остались считанные дни. Пётр, кончай уже. Пойдёмте, надо успокоить остальных, пока никто не потерялся. И тоже не натолкнулся на волков, вставая, проговорил господин Хакан. Его взгляд уже устремился туда, где среди деревьев лежало тело волка. Он направился к нему под звук хрустящего снега и шелестокрыльев птицы, пролетавших где-то рядом. «Я видел, как он вцепился в тебя! После такого нельзя остаться невредимым!» — процедил Петр, которого за рука втянул брат. Эджил просил поспешить за господином Хакконом. Ему было страшно оставаться. «Честно, мне абсолютно плевать, что ты видел. Я цел, и этого достаточно». «Ладно». «Главное, что никто не пострадал», — в итоге бросил Петр, поддаваясь на уговоры брата. Кай покосился на свою руку. От укуса такой силы любой другой бы остался без конечности. Но он... Волк не смог прокусить его руку. Она вдруг оказалась настолько твёрдой, что зверь едва не сломал челюсть. «Вообще, почему ты отделился?» — обратился к нему господин Хакон, пока они выбирались из леса. «Я потерялся», — выдавил самое глупое оправдание Кай. Пошёл вас искать и наткнулся на Эджела». «А потом?» — спросил Петр. Эджел шел рядом, не отставая ни на шаг от брата. Это было непросто, но Эджел не жаловался. Он долгое время провел на том дереве и поэтому еле передвигал ноги. «Волк бросился за Каем. Он отвлек зверя от меня». Немного оживился Эджил. «Ты не испугался?» Кай прижимал к себе руку. Она совсем не болела, только слегка немела, и её покалывала. А ещё будто вовсе не ощущала мороза, несмотря на разорванную ткань рукава. Словно Ени вновь поцеловала его, одарив силой. «Кай!» Он встрепенулся, слишком задумался и просто забыл ответить. «Испугался», — сухо признался он, — отстранённо продолжая. «Я не мог не испугаться, ведь все боятся умереть». В этот миг Кай думал о Йене, о последних днях её человеческой жизни, если быть честным. Одно дело — умереть внезапно, а совершенно другое — заблаговременно знать об этом и ожидать свою гибель. Теперь он проходил через нечто подобное. Но всё же судьба Йене виделась ему тяжелее. Родные не предавали Кая. Им дорожили, а он сам шагал навстречу судьбе. Кай раньше чувствовал горечь, но сейчас испытал что-то глубокое, не поддающееся объяснению. Испытания этой ночи заставили его еще больше задуматься о своей судьбе. «А почему вы разделились?» — чтобы отвлечься от своих мыслей, спросил Кай. Ему показалось странным, что господин Хакон и петр оказались порозень. «Он услышал, как Эджил звал тебя, и бросился, как оголтелый, в лес. Я уже стар, чтобы поспевать за молодыми», — бросил господин Хакон и нагнулся над трупом волка. Алая влага успела растечься по снегу, наполовину растопив его. Кровь зловеще блестела в свете фонаря, отливая бордово золотым, словно драгоценность. Глаза, сверкавшие голубым, сейчас полнились лишь пустотой. «Давно не видел волков в наших краях», — признал господин Хакон. Пробормотав безмолвную молитву, он качнул головой. «Что могло его привести?» — поинтересовался Кай. «Черт знает! Голод! Нынче дичи в наших лесах достаточно, но волки не охотятся в одиночку». «Только не этот. Этот был другим». Кая не отпускали остекленевшие глаза. Это существо скрыло свою жертву, убрав следы и, возможно, заглушив звуки. Каю вспомнился треск, после которого тишина исчезла, и он услышал Эджела. Магия оказалась похожа на мыльный пузырь, который, не выдержав вмешательства, лопнул. Будь на месте Кая обычный человек, то брата Петера бы не нашли. Его бы посчитали пропавшим без вести в лесу Малервек, как и людей до него». Петер склонился над зверем, заслоняя морду собой. «Не стоит задерживаться!» — вновь поторопил их господин Хакан, поднимая взор к тяжёлым облакам. «Холодает! Не ровён час, метель начнётся!» Они направились к высокому камню, темнеющему у двух вековых елей, месту сбора у края леса, оговорённому ранее. Потребовалось время, чтобы все поисковые группы вернулись, Господин Хакан наказал Петеру вести брата домой, а Каю отправиться вместе с ними. Вот так втроём они шли к домам, встречающим их огнём газовых фонарей в конце улицы, ведущей в город. Их зажигали редко, в основном в празднике, с бережностью относясь к керосину, который приходилось доставлять сюда из линца. Первым делом Кай выхватил взглядом фигуру Герды, которая расхаживала туда-сюда, чтобы успокоиться и не кинуться в чащу Маллервега. Кай прекрасно понимал, какие мысли царили в ее голове. Там же находилось несколько соседских женщин и мама Петера и Эджела. Она, завидев сыновей, бросилась к ним, обнимая младшего, причитая и плача. Эджел уверял ее, что он в порядке, и пытался выпутаться из объятий, стыдливо оглядываясь. Кай отвел взгляд. «Что с твоей рукой?» — спросила Герда, возрившись на разорванный рукав. «Ничего, я в порядке. Расскажу чуть попозже». Кай чувствовал себя смертельно усталым и не испытывал никакого желания отвечать на, без сомнения, возникшие вопросы. Кай увидел обиду на лице Герды. Она смотрела на него оскорблённо. «Герда!» Он хотел объясниться, постараться исправить ситуацию. «Кай!» — окликнул его Петер. Он обернулся к тому, кто не давал ему житья всё детство. Петер протягивал ему руку, словно предлагая перемирие. Кай неуверенно протянул свою в ответ. Его пальцы сжали так крепко, что кости затрещали. «Спасибо, что спас моего брата!» «Думаю, ты бы сделал то же самое», — отозвался Кай, пусть и не был уверен в своих словах. Петр вдруг шагнул к нему вплотную. У шея Кая достиг едва различимый, многозначительный шёпот. «Я всё видел». Всё тело Кая напряглось. Он вскинул острый взгляд, в голове пронеслось множество мыслей. Что странно, он совсем не вспомнил о ситуации в лесу, а подумал о Йенне. Неужели Петр увидел её и, самое главное, понял, кто она? «Волк сломал зуба твою руку». «Это из-за тебя. Я точно знаю». Петер отстранился, бросая на него брезгливый взгляд, прежде чем отвернуться и уйти к своей семье. «Что он сказал?» — спросила Герда, на время забыв о своей обиде. Кай прикрыл глаза. «Поблагодарил за спасение брата», — прозвучала очередная полуправда. «Герда, день был тяжелым, и я замерз». «Пойдём домой», — сказал он и, не дожидаясь, побрёл по улице.